Ой, мне это совсем не нравится. Почему? А мне нравится, что кроме работы у них в жизни будет что-то ещё. Мне не нравится это потому, что когда агентство даёт подобные разрешения, это говорит о том, что оно уже не рассчитывает на продвижение группы. Считает, что выше того, что есть, она уже не поднимется. Обычно это подготовка к распуску. Роспуск короны? Ха-ха, всё только начинается. Не зря её пригласили в Японию.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 Присутствует группа Корона, Сон Най Юн Ми, и президент Сэн а также сопутствующий стаф. Только что закончили слушать минусовку песни «Такси с Джо», записанную Юн в качестве подарка для Ай Ю. Сэн Хён разворачивается к Ки и с вопросом во взгляде смотрит на своего главного менеджера, ожидая его резюме. Тот, правильно поняв, чего от него ждут, пожимает в ответ плечами.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 как и все остальные, поворачивается на источник звука и видит красную физиономию Юнми, которая, прижала ладони к своему лицу, изо всех сил пытается запихнуть обратно распирающий её смех. Ииии! Секунды три все смотрят на нарушительницу рабочей обстановки, слушая, как она травит звук. Заметив, что стало центром внимания, Юнми ладонями поджимает подбородок вверх, пытаясь ликвидировать утечку.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 Юнэ начинает суетиться и через пару минут взлохмаченная, и всё ещё с красным лицом Юнми сидит на своём месте с бутылкой воды в руках. «В чём дело, Юнми?» – холодно интересуется Сэнхён. «Простите, Сон сэн Ним!» – делая паузу между словами, из-за ещё не восстановившегося дыхания извиняется та. «Но это было так смешно! Это невозможно так исполнять!» Сэнхён?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 Извинился. Три раза. Однако, слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Девчонки все расстроились. Особенно огорчилась Суньон. Даже Инджон не стала выступать. Просто осуждающе смотрела и всё. Очень неприятно и, главное, сам виноват. Некого больше винить. Если только не досып Может, это из-за него я контроль теряю? Вполне. Но что делать? Ладно, кажется, я знаю, что делать. Ещё ночь не посплю, м, м м сдохнет Масяня на улице от недосыпа. Но мне ещё сегодня кровь из носа нужно посмотреть видео с Айю, хоть как-то расширить своё представление о человеке, к которому я иду в гости, спать или не спать, а точнее, будет ли у меня сегодня на это время. Вот в чём вопрос.